Глава десятая. На следующий день, проснувшись зарей, я увидел, что Монтория прогуливается по Брустверу. Похоже, что сейчас начнется бомбардировка, сказал он мне, в неприятельском лагере большое оживление. Начнут нашего Теддепона, отозвался я, нехотя поднимаясь. Такое хмурое небо, Агустин, денек будет невеселый. Думаю, что они пойдут в атаку по всему фронту одновременно, ведь у них уже готова вторая линия траншей. Ты же слышал, что Наполеон, узнав в Париже об отпоре, оказанном сарагосцами во время первой осады, пришел в ярость и отчитал Лефевра Денуэта за то, что он пошел на приступ со стороны Портилию и Альхаферии? «Говорят, император тут же велел подать ему план Сарагосы и приказал штурмовать город со стороны Санта-Энгарсии. Значит, здесь. Ну что ж, скоро увидим. Если французы выполнят приказ Наполеона, нам предстоит тяжелый денек. Скажи, а поесть у тебя нечего?» Кое-что я припрятал, хотел сделать тебе сюрприз, ответил он и показал корзинку, в которой лежали две жареные курицы, закуска, сладости и отличное варенье. Понятно. Ты все это раздобыл вчера вечером, а как тебе удалось отлучиться? Я попросил разрешения, командир отпустил меня на час. Все эти явства морякилье приготовила заранее. Если дядюшка Кандьоло узнает, что двух курочек из его птичника прирезали и зажарили, чтобы угостить защитников города, он тут же отдаст душу сатане. Закусим, сеньора Асселли, и будем ждать бомбардировки. ба вот и началось. Одно ядро, другое. Восемь батарей, нацеленных на форт Сан-Хосе, и Таддефон Пилар открыли огонь. Никакой огонь. Все к больницам, все к пушкам, далой завтрак в сторону еду и лакомства. Пусть пищу арагонцем заменит слава. Несокрушимый тот депон ответил дерзкому врагу, достойной канонадой. Само Отечество вдохнуло в наши сердца отвагу и мужество. Ядра, ударяясь о кирпичный бруствер и земляной вал, крошили наш рядут, Так ребенок разрушает игрушку, бросая в нее камнями. Гранаты с треском рвались около нас, бомбы с грозной величавостью проносились над нашими головами, не падали на мостовые и крыши домов. Все на улицу, пусть в городе не будет ни трусов, ни бездельников, мужчины на стены, женщины в полевые лазареты, дети и монахи на подноску боевых припасов. А если страшные огненные шары пробивают крыши? Влетают в комнаты, распахивают двери, деревья перекрытия, падают в подвалы и взрываются, извергая адское пламя на мирный очаг, неся смерть беспомощному прикованному к постели старцу и лежащему в колыбели младенцу, то на это нечего обращать внимание. Эх, коневидель! Все на улицу, и отомстим нашу честь, пусть даже ценой из самого города, его домов, церквей, монастырей, больниц лавок. В конце концов, все это дело рук человеческих, а сарагостцы, презирающие мирские блага, равно как и само земное бытие, сильны духом своим, который живет в бесконечных просторах идеала. В самом начале боя нас посетил генерал-капитан в сопровождении таких видных особ, как Дон Мариана, Сереса, священник Сас, генерал Унель, Сан-Хинис и Дон Педро Рик. С ними был также наш храбрый, щедрый, недобродушный дон Хосе де Монтория, который, обняв своего сына, сказал ему, «Сегодня мы умрем или победим, свидимся на небесах». Вслед за Манторией к нам явился дон Рока. Он стал настоящим молодцом и состоял теперь при медиках. Раненых, правда, еще не было, но он уже развил бурную деятельность и с торжеством показал нам изрядную кучу Корпии. После первых же выстрелов к нам присоединились несколько монахов, которые принялись воодушевлять нас с фанатическим неистовством, подчерпнутым в книге «Маковейской». Французы одновременно и с одинаковой яростью атаковали редут Пилар и форт Сан-Хосе, который представлял по сравнению с первым сооружение более внушительное, однако был менее удобен для защиты, потому что служил отличной мишенью для неприятельских орудий. Зато его оборонял с волонтерами из Уэски и Валенсии, валонскими гвардейцами, ополченцами из Сории. Форт оказался в тяжелом положении, прежде всего потому, что он был сооружен в большом здании монастыря, которое вражеская артиллерия постепенно превращала в руины. Когда стены рушились, под их обломками гибли многие защитники форта. Нам было лучше. Над нашими головами простиралось одно лишь небо. Над нами не было крыши, которая предохраняла бы нас от бомб, Но зато на нас и не летели сверху кирпичи и камни. Редут обстреливался с фронта и флангов. Мы в отчаянии глядели, как разваливаются непрочные сооружения, оставляя нас без прикрытия. Однако после четырех часов непрерывной и ожесточенной бомбардировки французы с трудом пробили лишь одну маломальски серьезную брешь. Так прошло 10 января. На нашем участке осаждающие не добились сколь-нибудь заметного успеха, но у Сан-Хосе им удалось подойти к стенам, проделать в них огромную брешь и превратить здание форта в развалины, а такой поворот событий свидетельствовал о том, что создалась печальная необходимость сдать это укрепление». Однако форт не был сметен с лица земли, а часть его защитников еще оставалась в живых, сохранялась и надежда отстоять его. Здесь французы вели в бой свежие силы, потому что их батальоны, которые дрались с самого рассвета, понесли тяжелые потери. С наступлением сумерек неприятель предпринял еще одну тщетную попытку ворваться в форт через брешь. Но Рену Валес, Потерявший две трети своей артиллерии, по-прежнему держался на обогрённых кровью развалинах, где лежали горы трупов. Огонь не прекратился даже ночью. Напротив, бомбардировка форта и тет-депона стала еще более ожесточенной. У нас насчитывалось много убитых и раненых. Монахи и женщины немедленно подбирали раненых и уносили в город, Мертвые же оставались выполнять свой последний долг. Мы стоически закладывали трупами пробитую ядрами брешь, а потом окончательно заделывали ее мешками шерстью и землей. Ночью мы ни на минуту не сомкнули глаз, и утром одиннадцатого были по-прежнему одержимы лихорадкой боя. То наводили орудия на вражеские траншеи, то неистово полили из ружей по отрядам французов, атаковавшим нас с флангов, а в минуты затишья бросались заделывать брешь в которая час от часу страшающе увеличивалась. Так мы держались все утро до того момента, когда начался штурм Стан Хосе, уже превращенного в руины и потерявшего почти весь свой гарнизон. Французы стянули к двум нашим оборонительным пунктам большие силы, и одновременно со штурмом монастыря Сан-Хосе они предприняли смелую атаку на Тет-де-Пон. Надеясь воспользоваться пробитой в наших укреплениях брешью, неприятель с двумя полевыми орудиями, прикрытыми колонной пехоты, двинулся на нас по дороге со стороны Тарреру. Мы решили, что нам пришел конец. Непрочные стены редута сотрясались, слабая кирпичная кладка разлеталась на тысячи осколков. Мы бросились к бреши, которая делалась все шире. Французы вели сокрушительный огонь. Видя, что укрепления наши разваливаются на куски, они осмелели и подошли к самому краю рва. Попытаться заделать образовавшийся широкий пролом было уже немыслимо, тем более, что заниматься этим на открытом месте без всякого прикрытия значило бессмысленно приносить себя в жертву разъяренному врагу. Многие, очертя голову, бросались к бреше с мешком шерсти и лопатами, но в большинстве случаев тут же погибали. Орудия смолкли, мы решили, что стрелять уже бесполезно. Нас охватила дикая паника, ружья вываливались из рук, нам казалось, что лавина огня, воспламенившая даже воздух, сейчас сметет нас, уничтожит из пепелит, Мы позабыли о чести, о героической смерти, об Отечестве, о Пресвятой Деве Пилар, чье имя красовалось у входа в нерушимую твердыню. Безысходное смятение царило в наших рядах. Все, кто не пал в бою, жаждали лишь одного — остаться в живых. Перепрыгивая через раненых, ступая по трупам, мы ринулись к мосту, чтобы выскочить из этой страшной могилы, прежде чем она сомкнется и навеки погребет нас. Объятые неодолимым страхом, мы беспорядочной толпой хлынули на мост. Трусость есть величайшая из безумств, она толкает на подлости, столь же безмерные, как и подвиги, порожденные отвагой. Офицеры кричали назад, «Редут Пилар не сдается!» и саблями били плашмя по нашим спинам. На мосту мы остановились, дальше бежать было некуда, навстречу нам спешили свежие войска. Беглецы столкнулись с подкреплением, и обезумевшие от страха трусы смешались с наступающими смельчаками. «Назад! Канали!» — орали офицеры, раздавая пощечины. «Назад! К бреши, Умрем, но не отступим!» Редут опустел. Только убитые и раненые лежали на земле. Вдруг в облаках густого дыма и клубах пыли, среди бездыханных трупов, наваленной грудами земли, развороченных лафетов и сломанного оружия, мы увидели величественную, исполненную бесстрашие фигуру, оказавшуюся воплощением трагического спокойствия. Это была женщина. Отстранив бегущих солдат, она вошла в опустевший редут и все так же величаво направилась к страшной бреши. Пирли, раненый в ногу и лежавший на земле, в ужасе вскрикнул «Куда ты, Мануэла Санчо?» Все произошло быстрее, чем я об этом рассказываю. За Мануэлла и Санчо бросились солдаты, сначала один, затем трое, потом много, наконец все. Офицеры подгоняли нас, плашмя били саблями, возвращая беглецов к исполнению долга. Эта необыкновенная перемена произошла по велению сердца. Мы подчинились общему порыву, чувствам, которые передались каждому из нас, хотя никто не знал, какой таинственный источник вызвал их к жизни». Я до сих пор не понимаю, почему мы вдруг превратились в жалких трусов, а через несколько секунд сделались храбрецами. Бесспорно одно. Движимые, необычайные, могущественные, сверхчеловеческой силой мы вслед за героической женщиной ринулись в пробитую французами брешь как раз в ту минуту, когда они, приставив лестницы, пошли на приступ». Опять-таки не знаю почему, но мы почувствовали, что наши силы возросли востократ, и мы сметали, сбрасывая в глубокий ров этих игрушечных солдатиков, которые совсем недавно казались нам отлитыми из стали. От пуль, сабель, ручных гранат, прикладов и штыков пало много наших бойцов, но их бездыханные тела тут же становились бруствером для живых. Мы защитили редукт и французы отступили, оставив у стен укрепление немало своих товарищей. Вражеские пушки опять открыли огонь, но 11 января наша нерушимая твердыня так и не перешла в руки Франции. Когда огненный шквал затих, мы почувствовали, что мы уже не прежние. Мы преобразились. В душе у нас родилось что-то новое и незнакомое — и мы ощутили в себе неведомую до ли суровость. На следующий день Палафокс справедливо сказал, ни бомбы, ни гранаты, ни пули не заставят нас побледнеть. Этого не добиться даже всей Франции.